Глава 6. Совещание. От такси Марина отказалась, и до аэропорта, который был в получасе езды от города, мы доехали на ее внедорожнике. Оделись мы по простому: куртки, джинсы, кроссовки. Ну, геймеры же, надо соответствовать шаблонам. Больше всего я боялся, что все случится, как в боевиках: стрельба, погони. Но нет. Дальше все шло, как в сказке. Даже регистрацию на самолет прошли быстро, безо всякой нервотрёпки. «А ты это чего?» — усмехнулся я, глядя на чуть побледневшую Марину. Сам я уселся возле окна и взял ее за руку. «Летать не люблю», — она покачала головой. «Предпочитаю поезда». К счастью, со мной она быстро успокоилась. «В Москве нас ждали». Я сначала насторожился, когда увидел вкачанных дядек в костюмах, но те передали трубку, и на той стороне меня успокоил Артем Михайлович, создатель Патриэма. «Антон, так надо, мы сами предпочитаем осторожничать. До отеля мы доехали с высшим комфортом. Представительские седаны — это что-то...» «Знаешь, мне не по себе, Антон», — сказала Марина, откинувшись на спинку кресла. «Слишком гладко все идет». «Ну, я думаю, после совещания мы не будем рады результатам», — спокойно ответил я. «Мне кажется, компромисс — это когда тебе предлагают прогнуться». «Хочешь сказать, тебя не разбанят?» «Да нет, почему же? Я к тому, что брут -то не попадет под удар. Чую, нам впарят про политику». Марина задумчиво посмотрела в окно. «Это плохо». «В отеле? Ну, в отеле мы с Мариной решили сбросить напряжение общенародными методами». Все-таки вся эта свистопляска здорово бьет по нервам. Да и номер на халяву оказался просто шикарным, как в фильмах про секретных агентов, и грех было не воспользоваться такой обстановкой. Через час за нами опять приехала машина с теми же бугаями. Я так понял это, чтобы не тратить время на доверенные звонки. Мы не переодевались, а так и поехали в неформальном прикиде. Головной офис Патриома находился, естественно, в Москва-Сити. Уже подъезжая к комплексу небоскребов, я издалека смотрел на большую букву «П» в кружочке с тремя разноцветными точками. Знак висел на крыше небоскреба и явно намекал, что нас везут именно туда. Погода стояла ясная, в небе плыло несколько облачков, и начищенные окна высоток создавали отличные зеркальные эффекты. Что такое осень? Это небо в стеклах офигенных небоскребов. «Офигеть!» — сказал я, оторвавшись от окна. «Первый раз здесь!» Марина сморщила нос. «Ну тогда понятно. Я-то уже была. Вскоре мы вошли в офис. Тут все как обычно. Внизу ресепшн с милыми сотрудницами, при этом здоровенных охранников будто и не видно. Но едва какой-то намек на беспокойство, как сотрудники службы безопасности вырастали из-под земли». «Андшот и мираж!» — просто сказал сопровождающий нас дядька в костюме. Сотрудница за ресепшеном округлила глазки, оглядывая нас. Особо ревностно она проехалась взглядом по Марине, словно просканировала. При этом с ее сделанных губ профессиональная улыбка не исчезла. Я усмехнулся, пытаясь представить мысли работницы офиса. Что-то типа «Да не такая уж она и красивая, могла бы и получше одеться на такое важное совещание». Меня поразило, как необычно нас представили. То есть скажи сотруднице «Это Гордей Антон и Плотникова Марина» и все, сразу начнутся вопросы, покажите плиз документы. А тут назвали игровые ники «Сразу добро пожаловать». «Позже сюда прибудут еще участники, пока с вами хотят поговорить в более узком кругу», сказал нам сопровождающий, когда мы в лифте катились на невообразимую высоту. Стеклянная стена давала насладиться видом Москвы в полной мере. Если бы я не мандражировал насчет совещания, то насладился бы видом. А так я лишь пытался себя отвлечь. Вскоре мы по длинному коридору прошли к одному из кабинетов. Я с удивлением прочитал маленькую табличку на двери. «Сотрудник номер один, Патрикеев А.М.» «Скромно», — прошептала мне Марина. Я кивнул. Если бы я прочитал там что-то типа «генеральный директор», это вызвало бы нездоровые ассоциации с госкомпаниями. Как услышишь где-нибудь в новостях про какой-нибудь Росмос Строй, и лицо нового директора на весь экран, сразу думаешь только о коррупции. А тут скромненько и со вкусом. Мы вошли в предбанник с секретаршей, которая, естественно, тыкалась в мобильник. За ее спиной стены как будто не было. До того было выскоблено стекло. Отступать некуда позади Москва. «Артем Михайлович у себя?» — спросил нас сопровождающий. Миловидная секретарша кивнула. «Да, там уже много народу собралось». Много народу? Это сам сотрудник номер один и еще трое человек. Все они сидели за длинным темным столом, стоявшим у стеклянной стены. Кабинет у создателя Патриэма был золотой серединой между роскошью и офисным минимализмом. По-другому мне не удалось подобрать слова. Судя по легкому сумраку, окно здесь было затонировано. Мы с Мариной уселись рядом, подальше от собравшихся, и стойко выдержали цепкие взгляды незнакомых представительных шишек. Так, я сразу против отчеств. Я Артем, а это Денис, наш менеджер по управлению. Это Николай, наши связи с правительством и министерствами. А это <кх> Егор Андреевич. Представитель военных, он захотел сам поприсутствовать, сразу сходу начал хозяин офиса, потом махнул в нашу сторону. Гордеев Антон и Плотникова Марина. «Тоже можно, просто Егор», — сказал военный, коротко кивнув. «Здрасте», — кивнули мы с Мариной. «Мы сначала в узком кругу, перед тем, как еще подтянутся люди», — пояснил Артем. «Не против?» Большие шишки из отделов патриама кивнуть не удосужились, лишь только внимательно нас рассматривали. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Это как, блин, встречаешь одноклассника спустя несколько лет, а он на дорогой машине и вид весь такой успешный. А ты вот только подумываешь, какой подержанный тазик ты сможешь потянуть. Да и дадут ли тебе вообще кредит? Вот такое же чувство возникло и у меня под взглядами этих менеджера и министра. Стойко выдержав эти взгляды, я дал себе установку не прогибаться под авторитетами. Сначала слушать, обдумывать, а потом уже отвечать. Марина явно чувствовала себя посвободнее. Она задумчиво осматривала обстановку в офисе. «Ну -с, начнем — Ну-с, начнём, — сказал Артем Михайлович. — Антон, что там с твоим аком? Забанили, персонажа удалили, — сказал я. — Ну, наверное, за дело, — с усмешкой вставил слово «менеджер». Кто-то наплел всякого по интернет-радио про руководство. Денис, хозяин офиса недовольно глянул на сотрудника. Ты слушал ту передачу? Понимаете, как-то все не удосужился. Тот покачал головой, но читал отчет с отдела модерации. И в каких случаях у нас удаляют персонажа? Спросил Артем. напомни ка э Денис замялся, не найдя сразу, что ответить. Я тебе подскажу. Когда клиент сам решает его удалить, ведь так? Да, менеджер кивнул. Ну, значит, сам удалил. Кто же ему еще удалит-то? Я недовольно покачал головой, а потом слово вставила Марина. Это уже не первый раз, когда ему удаляют персонажа. До этого вообще в дом вломились. И напрямую через отладочный порт. Менеджер смерил взглядом девушку, но та даже не стала смотреть в его сторону. Антон, вдруг сказал Егор, типа военный. — Говори прямо, как думаешь, что произошло. Артем кивнул. — Да, для этого и собрались. — Я лишь сказал, что знаю и что слышал, — добавил я. Мстители играли нечестно, но их, несмотря на все правила игры, пытаются вытащить. — Что ты знаешь о мстителях? — недовольно перебил меня менеджер. — Они не первый год представляют нас на международных аренах. Артем поморщился, слушая своего сотрудника, потом спросил у меня. — Ты не удалял своих персов? — Нет. Как думаешь, почему их смогли удалить? — Ну, первый раз там искусственный интеллект помог. С меня лишь выбили слова «да, подтверждаю». Как она сказала, я кивнул на Марину. — Ко мне вломились. — Понятно, искусственный интеллект. Артем потер подбородок. — Да ну что за чушь, — возмутился Денис. — У меня дома электрочайник с искусственным интеллектом. Мне его тоже можно обвинять? — Дальше, — напомнил военный, глядя мне в глаза. — Про второго. «Ну, там, я не знаю, я был не в игре». «Невозможно!» — продекламировал Денис. «Да он карточку банковскую засветил в вертклубе», — вставила Марина. «Мы думаем, что это связано». «А вот это уже интереснее», — усмехнулся военный и повернулся к хозяину офиса. «Говорил тебе, экономистов тоже надо звать». «Будут», — кивнул Арчем. «Давай, Антон, дальше. Твоя версия в этом кабинете звучит впервые». И я начал вещать. Сначала у меня страдала хронология, я пытался выделить только самые яркие моменты. И в конце концов Артем Михайлович сказал. — Так, давай по порядку. Ты говоришь, что за два года до этого тебя забанили за чит, так? Я, кажется, помню эту историю. — Да не было чита, — сказали мы с Мариной почти одновременно. — Вот тебе и здрасте, приехали, — ухмыльнулся менеджер. — Тот бан тоже был несправедлив. — Ну да, — я нахмурился. Артем Михайлович, а может, его отсюда сразу в церковь и сандать за святость? Менеджер покачал головой. Министр тоже засмеялся. То есть твоя история с мстителями начинается с того момента? В свою очередь спросил меня хозяин офиса. Ты затаил обиду? Да нет, я два года, если честно, фигней маялся, честно признал я. И сам уже поверил, что играл нечестно. А потом? А потом я узнал, кто виноват и что есть доказательства. — сказал я. — Вот эти! Марина ловким движением руки вытянула из кармана флешку и положила на стол. Я удивленно посмотрел на Марину. Когда она успела их скопировать? Вроде бы собирались оставить, как козырь. — Мы можем посмотреть? — заинтересованно спросил Артем, а потом посмотрел на помощников. — Денис! — тот сразу повернулся. — Ну и что мы там увидим? Они за ночь чего-нибудь сварганили. — Я могу все логи с тех соревнований предоставить, полную хронологию. Военный цыкнул, покачав головой, потянулся и прокатил флешку по столу до Артема. Хозяин офиса, смерив недовольным взглядом менеджера, вставил ее в миниатюрный нетбук. — А вирусы если? — спросил военный. — Не подключен к сети, — отмахнулся Артем. — Потом проверю. Под потолком проснулся проектор, сверкнув лампочками сквозь решетки на боках и на белом экране на стене засветилась картинка рабочего стола. В этот же момент на большое окно выехали вертикальные жалюзи, а потом повернулись, отрезая свет с улицы. Некоторое время все изучали файлы. «В пейнте сделали», — усмехнулся менеджер. «От Артуга это...» — военный повернулся. Артем, в свою очередь, повернулся к помощникам, и те пожали плечами. Ну, типа, не знают. «Насколько я в курсе?» — сказал я. Это админ, глава отдела искусственного интеллекта. Ну, был, по крайней мере. «Ой, ну помолчал бы! Ты-то откуда?» Начал было менеджер. Но Артем требовательно поднял руку, и тот замолчал. «А кто там был? Расторгуев?» «Так, менеджер недовольно кивнул, а мы с Мариной переглянулись». «Так вот откуда эта кличка? Расторгуев Тартуга?» «А почему он уже не глава отдела, напомни? «Спросил Артем. Ну, распространял конфиденциалку». — уклончиво ответил менеджер. — То есть Расторгуева и вправду отстранили? Военный глянул на патрианцев, а потом с интересом посмотрел на нас. Игроки-то знают больше, чем директор руководства. Вот и я о том же. Артем откинулся на спинку кресла, глядя на своих помощников. — Не знаю насчет Николая, он что-то молчит. А вот Денис меня сегодня разочаровывает. — Да я могу вам таких доказательств в пачку наклепать. — Так наклепай, — недовольно ответил я. — И то верно, — кивнул Артем. Мы проверим подлинность этих скринов. — Видео, я так думаю, так вообще проще. — Дело-то не в этом, Денис. — А в чем? Мы так с каждым читером будем разбираться в игре. — Ты был в той комиссии? — вдруг спросил хозяин офиса. Денис потер подбородок, явно думая, что ответить. — Ну, был, — сказал он. — И брата моего уволил, — вставила Марина. — Лично подпись ты ставил. — А что за брат? — с интересом спросил военный. «Это не тот ли Плотников?» «Да», — ответила Марина. «Ну...» Растерянный Денис взглядом попросил помощи у министра. Тот встрепенулся, будто его разбудили, и ошалелым взглядом пробежался по лицам. «А, ну это Плотников. Мы действовали в интересах компании». Дальше был разбор полетов. Артем Михайлович распекал подчиненных, тыкал в скрины, потом вывел на экраны какие-то уже свои файлы. Насколько я понял, там были доказательства даже посерьезнее. Денис встал, ушел, чтобы принести потом свои файлы, те самые логи с соревнований. Артем засмеялся, щелкнул два раза мышкой, показывая почти такие же данные. Оказалось, что все логи подправлены. Видимо, у хозяина офиса есть и свои люди в нужных местах. Правда, какие-то они медленные, если уж на то пошло. На такое заявление Денис начал что-то мямлить про коррекцию ошибок, но тут Артем начал сдиться. Министр еще пытался защищать менеджера, говорил что-то о политическом регулировании. Военный все больше отмалчивался, с интересом глядя на меня. Он продолжал молчать, когда мне дали продолжить. Я решил, что не буду утаивать ничего. Даже про Макса намекнул, про нападение на него поделился слухами о клане Меч Чужака и том криминале. Тут Патрикеев поморщился. Ему явно не нравилось, чем обрастает его игра. — Ну вот, а ты отказывался от моей помощи, — усмехнулся военный. — А у тебя вон какие дела веселые творятся. Да уж, хозяин офиса недовольно сверлил взглядом подчиненных. Вскоре я наконец-то с помощью Марины все-таки дошел до финала. Когда я вставил последние слова о наших флешмобах и протестах, воцарилось молчание. «Так, Антон», — после паузы сказал Артем. «Спасибо. Наконец-то мы до конца прояснили ситуацию. Я с недоверием смотрел на создателя игры». «Что, неужели для того, чтобы восторжествовала справедливость, нужно было просто прийти сюда и все рассказать? Сейчас будет большое совещание», — задумчиво протянул хозяин офиса. «Там будут люди, которым знать обо всем не надо. А уж тем более журналистам». «Журналисты?» — переспросил я. «Да, мы пытаемся сгладить весь этот удар, который нанесла ситуация. Сейчас все будет прозрачно. Вот это...» И он прокатил по столу флешку Марини в руки. «Светить не надо». «А как же...» — растерянно сказал я. «Да вот так, Антон. Не все можно рассказывать», — вздохнув, ответил Артем. «Иначе завтра проснешься, а ярлычка Патриама нет в верте. И еще несколько лет ни у кого не будет, если вообще появится». Нас же только-только включили как дисциплину в программу киберолимпийских игр. То есть все та же политика?» Недовольно поморщился я. «Ну да, Антон. Ты можешь все рассказать, и ты выиграешь. Но ну, а последствия я тебе только что назвал». На совещании я просидел как в трансе. Там было намного больше народу. Засветились сотрудники нескольких отделов. Я отвечал на вопросы в рамках тех границ, что мне определил Патрикеев. Основной удар пришелся на бедного Тартугу. Админ скрыл многие факторы, воспользовался служебным положением, подвел компанию. С ним под одну гребенку пошло еще несколько админов. Именно он подправил логи на тех знаменательных соревнованиях. То есть чита не было, а была фальсификация. Причем все только руками одного Тартуги. Руководство предложило в дальнейшем во избежание таких случаев больше независимых международных наблюдателей. Кстати, после этого Артем Михайлович впервые принес мне извинения. «Антон, наша компания искренне сожалеет, что так вышло. Мы понимаем, времени уже не вернешь, но лучше поздно, чем никогда. Можешь просить о компенсации, и здесь мы пойдем навстречу», — улыбаясь, сказал Патрикеев и пожал мне руку. «То, что ты сам доказал свою невиновность, достойно уважения». В тот момент я впервые вдохнул полной грудью. Все, я больше не читер». Марина улыбалась, глядя на меня, ведь с ее брата снималась часть подозрений, и мне потом даже все несправедливые решения показались мелочью. А они были, эти решения. Как я и ожидал, Мстители вышли из-под удара. Но не совсем. Клан объявили бага и именно на это дальше и давили. Использование багов — это не читы. За это, конечно, наказывают, но не так сильно. По этой версии, таким багом, кстати, и слили клан Гидра. При этом, как выяснилось, гидровцы будто и сами пробовали воспользоваться им. Знакомство с Брутто все-таки вышло вестнику боком. Не знаю, как у руководства так получилось, но картина вышла такая. Мстители сообщили о багах, дающих преимущество в игре админу. Этим админом, естественно, оказался Тартуга. И тот все это использовал в своих корыстных целях. Да еще и каким-то образом шантажировал бедного Брутта. И опять все сошлось на тортуге. Ни слова о тех технологиях, которые использовались на совещании, не проскользнуло. «Руководством Патриома было принято такое решение», — громко заявил в конце Артем. «О возможности восстановить кланы мстители, Гидра, Меч Чужака». Но все оказалось не так просто. Восстановление кланов привязали к новому обновлению. То есть восстановить репутацию можно только в запределье. Все, как и говорил Вестник. Таким образом, мстители пропускают соревнования, которые скоро начнутся, но имеют шансы выступать в дальнейшем, — прозвучало среди итогов. Пораженные мы с Мариной молчали. Получалось, как я и думал, и нашим, и вашим. «Как думаешь, если бы я все рассказал, как есть, вышло бы лучше?» — шепотом спросил я Марину. «В том-то и дело, что нет», — покачала головой Марина, а потом махнула в сторону журналистов. «Они еще набросятся на тебя». Им всем нужны такие слова, чтобы гигант Патриам рухнул. «Да уж», — вздохнул я, — «хотя бы честной игры добились. А рушить Патриам я не хочу. Никто не хочет». Потом была десятиминутная пытка с журналистами. Эти змеюки реально были наслышаны намного больше, чем я подозревал. Казалось, они всю мою игровую родословную знали от первого персонажа в Диабло. К счастью, меня довольно четко проинструктировали, как отвечать, и казусов. Я избежал. «Антон, Марина, можно вас?» Подозвал нас в коридоре военной, когда мы вышли, наконец, из зала совещаний и смогли скрыться от толпы журналистов. Сотрудник безопасности пытался вывести нас обходными путями. Именно в этот момент нас и поймал военный. Он отпустил сотрудника, а сам провел нас в маленький кабинет. Там были только стол и четыре стула. Патрикеев Артем Михайлович уже сидел там, больше никого не было. Военный, сев за стол, сходу начал. А теперь, Антон, по существу, расскажи о боге крови.